Ярмарка. Ярмарка в самом разгаре. Толпы людей снуют туда и обратно. Везде слышен смех. Издалека доносится пение девушки. С другой стороны грохочет музыка. Кажется, это барабаны. Но я иду в другое место. В самом центре развернулся своего рода цирк. Огромный копол видно издалека. Он так и пестрит яркими красками. Красный, желтый, зеленый. Проталкиваюсь мимо людей, И предвкушение разливается по венам. Опускаю взгляд вниз и смотрю на мальчишек, которые вцепились в мои руки мертвой хваткой. Мне конец, Хантер просто убьет меня, но я не смогла удержаться и не показать детям такую красоту. Они уговаривали меня около часа, и я сдалась, хотя особо и не сопротивлялась. Я помню свое детство, в котором не было и намека на цирк и развлечения. И я хочу дать Майклу и Чарли толику детского беззаботного счастья. Мне пришлось пойти на обман. Айзеку я сказала, что Рой ждет его в спортзале, который находится на цокольном этаже. Рой же сказала, что его ждет Айзек, там же. И они поверили. Оба. Ведь раньше я их не обманывала. Тем временем мы с двумя сорванцами переоделись в спортивные костюмы с капюшонами и выбрались через окно на первом этаже. Побежали до площади и явились в толпу. Смешались мы легко, ведь никому нет дела до девушки с детьми. Мальчишки были так потрясены, что, мне кажется, скоро их лица не выдержат напряга и просто лопнут. Подходим к проходу и встаем в очередь. Перед нами примерно человек пятнадцать, но они быстро заходят внутрь. Надо бы поспешить. Я уверена, что Айзек и Рой уже ищут нас. Я оставила записку вместе с рацией на тумбочке в спальне. Я написала, куда мы ушли, и я уверена, они скоро появятся. Но даже пятнадцатиминутных воспоминаний мальчикам хватит на всю жизнь. Очередь дошла до нас. Огромный амбал в зеленом костюме какого-то неизвестного мне животного стоит в проходе и собирает плату. Его лицо сурово и крайне недружелюбно. Осматривает меня с головы до ног, и от этого мне становится не по себе. Громила растягивает губы в улыбке, И теперь мне видна щербинка между зубов. Она такая большая, что на мгновение я зависаю и смотрю на нее. Блин, возможно, у него просто одного зуба нет. Перевожу взгляд на его глаза и тоже улыбаюсь так, как учитель улыбается ребенку то есть без какого-либо намека на что-то. Добрый вечер. За троих сколько? спрашиваю я. Верзил расцветает в еще большей улыбке и говорит: С каждого по одному динарию! Отпускаю руку Майкла и лезу в карман. Достаю три монеты и отдаю амбалу. Как только мы входим внутрь, толпа взрывается аплодисментами. Под самым куполом стройный мужчина и миниатюрная женщина выполняют сложные, но безумно прекрасные трюки. Мы остаемся у самого выхода, но немного отходим в сторону от прохода. Ставлю мальчиков перед собой, и мы наслаждаемся зрелищем. Очередной трюк настолько завораживает, что во всем шатре наступает тишина. И вот... Мужчина висит вниз головой под самым куполом и раскачивает девушку, которую держит за руку. Сильнее, еще сильнее. В определенный момент он дергает рукой и подкидывает партнершу вверх. И она парит. В воздухе, без страховки. Еще мгновение, и она упадет вниз. Но происходит следующее. Девушка делает сальто четко посередине шатра. Мужчина в это время улетает от нее максимально далеко. Но под силой физики... Он возвращается обратно и ловит ее за руку в самый последний момент. Коллективный ох, а следом крики, свист, овация. Я смеюсь вместе со всеми, а мальчишки подпрыгивают на месте и заливаются хохотом. Это чистый, искренний детский смех. После акробатов вышли два молодых парня и девушка. На вид им не больше 16 лет. Звук барабана разносится по шатру, и начинается невообразимое. Такой красоты я никогда в жизни не видела. Это называется театр огня. Под бой барабана они танцевали какой-то дикий танец, но самый перформанс был в огне. Они подкидывали огненные шары, жонглировали ими. Все закончилось тем, что они одновременно, смотря в разные стороны, выплевывали огонь, словно драконы. Я понимаю, что мы находимся здесь уже слишком долго. Наклоняюсь к мальчикам и шепотом говорю. Нам пора. Они без не слушаются меня, и мы покидаем палатку. На выходе в меня врезается мужчина, и я, оступившись, падаю назад. «Ауч! Мой копчик!» Виновник наклоняется ко мне и подает руку. «Простите, я вас не видел!» Мужчина средних лет смотрит на меня, потом переводит взгляд на моих подопечных. Тянет за руку и помогает встать. «Я так спешил! Простите, там меня ждет супруга с сынишкой! Ничего страшного!» Отвечаю я и натягиваю обратно капюшон. Прическа развалилась, и рыжие волосы волнами рассыпались по плечам. Бросаю беглый взгляд на мальчиков и хмурю брови. С Чарли тоже слетел капюшон, и теперь он с вызовом смотрит на мужчину. Но не это меня беспокоит. А то, с каким интересом виновник моего падения разглядывает лицо ребенка. Резко встаю между ними и натягиваю улыбку на лицо. «Это вы, извините, я бываю такой неуклюжий?» Тяну мальчишек за собой, и мы расходимся. «Быстрее. Нам нужно добраться до нашей крепости как можно скорее. Хватит эмоций на сегодня. Сердце колотится так, что я начинаю задыхаться. Отходим на приличное расстояние от шатра, и я останавливаюсь перевести дух». «Это было круто», — говорит Чарли и крепко обнимает меня. «Надо сказать, что папа в следующий раз пошел с нами». «Ага, конечно» как только твой папа узнает что я сделала то наверное убьет меня или выгонит из города, а вас вообще посадят под круглосуточный контроль, но я не произношу этого вслух а ты видела как они кидались огнем я тоже так хочу продолжает восхищаться чарли в ответ мы с майклом улыбаемся идем дальше и дорогу нам преграждает женщина я ее сразу узнала это та самая гадалка в прошлом году на такой же ярмарке Она не давала мне прохода и была стойко намерена рассказать мне мою судьбу. Скрученная женщина лет пятидесяти в белом платке и сером платье смотрит на меня, не моргая. Майкл тянет меня за руку и спрашивает, «Это кто?». Но я не успеваю ничего ответить, как женщина начинает говорить. Она говорит настолько громко и звонко, что люди оборачиваются и пялятся на нас. «Вообще-то мы пытаемся не привлекать внимания». «Если уж она действительно гадалка, то должна бы знать об этом Огненноволосая дева, я ждала тебя. Ты должна знать. Виной всему проклятие. Твоя жизнь — это сплошные неудачи и потери. Ты будешь страдать и винить себя». «Какой бред. В наше время у каждого есть потери и лишения. С такими словами можно подойти к кому угодно, и ты не прогадаешь. Не выдерживаю и пытаюсь обойти ее». Но женщина хватает меня за рукав и уже тихим, скрипучим голосом говорит. «Это единственные дети, которые у тебя когда-либо будут. Ты обречена на...» Кто-то отцепляет руку старухи от меня. Поднимаю взгляд и вижу Айзека. Его глаза пылают чистой яростью. Рядом возникает Рой. «Заманта, ты что рехнулась? Да мы обижали всю площадь! Я чуть не посидел, твою мать!» говорит он и заключает меня в крепкие объятия. Утыкаюсь лицом ему в шею и выдыхаю. «Рой здесь, а значит, со мной ничего плохого не произойдет». Придвигаюсь к нему ближе и тихо говорю. «Прости меня. Я боялся, что ты опять пропала, что я снова тебя потерял». Рой обнимает меня еще крепче, и я отвечаю тем же. «Ты меня не потеряешь», — шепчу я. В течение десяти минут мы вернулись в нашу крепость — Мальчишки довольны, Рой еще немного зол. Айзек по-прежнему молчит, но я понимаю, что он в негодовании. Я же в ужасе. Сейчас мне действительно страшно. Завтра возвращается Хантер, и одному Богу известно, что он сделает за мой проступок. Оказывается, я зря боялась. Прошло уже четыре дня, но я так и не увидела правителя Хэл. Я начинаю думать, что Айзек ничего ему не сообщил. Или отец Чарли решил, что за это не стоит меня наказывать. Неважно, что произошло. Важно другое. Мальчишки счастливы до сих пор. Для них это теперь самое яркое событие в жизни. Время около 11 утра. Я, Майкл и Чарли находимся в комнате для занятий. Раньше это была детская, где мальчишки играли и пытались найти общий язык. Сейчас это своего рода класс. Я сижу спиной к окну. Передо мной две парты. За ними находятся дети. Они рисуют. Хантер считает, что несмотря на то, в каком состоянии сейчас находится мир, эти два ребенка должны знать всевозможные науки по максимуму. И это единственное, в чем я с ним солидарна. Встаю с места и подхожу к Чарли. Вижу на его листе уйму ярких красок и понимаю, что он снова рисует шатер с акробатами. Прохожу к Майклу, и его рисунок пугает меня. На листе красуются красные полосы. Это клетка а в ней что-то похожее на человека. Сажусь рядом с ним и спрашиваю. «Майкл, это ты?» Указываю на очертания человека. Мальчик отрицательно качает головой. Он печален. К сожалению, в его жизни были моменты, которые навсегда остались в памяти. И никакой цирк их не сотрет. «Это Джей?» Задаю очередной вопрос, и Майкл утвердительно кивает головой. «Ты скучаешь по ней?» «Это уже не вопрос». Джей стала для него ангелом, который, несмотря ни на какие обстоятельства, спас его. Тихий стук в дверь отвлекает меня. Поднимаюсь на ноги и говорю «Войдите». В класс просовывается татуированная рука, а следом голова Чейза. «Саманта, Хантер желает видеть тебя!» Сказал исчез. «Чувствую, как холодок пробегает по позвоночнику. Это страх. Мне стыдно признаться, но я действительно опасаюсь Хантера». Поворачиваюсь к детям и с улыбкой говорю. «Я скоро вернусь. Майкл, попробуй нарисовать что-то еще. Например?» Насупив брови, спрашивает он. «М -м -м, «Мечту. О чем ты мечтаешь? Чего ты хочешь больше всего?» Чарли тут же вступает в наш диалог. «Ой, а мне можно мечту?» «Конечно», — отвечаю я. «Но я свою нарисую, не Майкла», — говорит Чарли с серьезным лицом. Покидаю класс и подхожу к кабинету Хантера. Далеко идти не пришлось, это соседняя дверь. Поднимаю руку для того, чтобы постучать, но опускаю ее обратно. Зачем он за мной послал? Явно не премию мне выдать. Из-за ярмарки, однозначно. Я же знала, что так и будет. Тогда почему мне сейчас настолько страшно? Снова поднимаю руку и стучусь. В ответ слышу холодное «входи». Поворачиваю ручку и на входе переступаю порог. Он один. Хантер, как всегда, в черном строгом костюме, который подчеркивает все его достоинства. Хозяин кабинета стоит и смотрит на меня гипнотическим взглядом янтарных глаз. Внешний Хантер спокоен, но я физически чувствую, как аура напряжения витает вокруг него. Прикрываю за собой дверь и делаю пару шагов в его сторону. Но тут мой взгляд покидает лицо хищника в человеческом обличии. И я вижу на столе рацию и единственный предмет, который я бы не хотела лицезреть до конца своей жизни. Черный матовый пистолет. Страх разливается по венам, и я тяжело сглатываю. Все это время в кабинете стоит абсолютная тишина. Хантер отталкивается от стола и снимает пиджак. Проходит к своему креслу и бросает на него черную ткань. Снова оборачивается ко мне и начинает закатывать рукава белоснежной рубашки. Я молчу, мне страшно. Я не понимаю, что сейчас произойдет. Даже в голове не укладывается. Не может же он меня убить? Или может? Просто напугает? Тогда он может остановиться. Я уже напугана. Ты меня ослушалась, спокойно произносит Хантер и подходит к столу, на котором покоится пистолет. Я не знаю, что сказать. Я действительно виновата, но ведь ничего страшного не произошло. Пытаюсь успокоить биение своего сердца и говорю. «Да, прости меня, но...» «Никаких «но» и быть не может. Я запретил тебе. Ты ослушалась. Хантер, но ну, ничего страшного не произошло». Глава Хел делает медленные шаги в мою сторону. Меня так и подмывает отступить назад. Но я стою на месте и пытаюсь достойно встретить его взгляд. Он подошел уже настолько близко, что я ощущаю его дыхание на своем лице. Очень тихо и спокойно Хантер произносит. «Любое действие влечет за собой последствия. Совершенно любой исход. Он может быть незначительным, а может повлечь за собой катастрофу». Сглатываю ком и отвечаю. «И какие последствия от моего действия?» «Непоправимые», — говорит Хантер и возвращается к столу. «Берет рацию и подносит ее к губам. Веди его». «Я же не знаю, куда себя деть». Что такого криминального произошло от безобидного похода на ярмарку? Да, я ослушалась. Это, безусловно, было опасно. Но ничего не произошло. Хантер ставит рацию на стол и берет пистолет. Мое сердце разгоняется до невероятной скорости. Еще секунда, и оно взорвется. Хочу тебя познакомить кое с кем. Говоря это, Хантер смотрит на пистолет и перезаряжает его. Не понимаю, он хочет познакомить меня со своим оружием? Что вообще происходит? Паника уже на подходе. Но только я собираюсь задать ему этот вопрос, как открывается дверь, и входит Айзек. Но он не один. С ним еле живой человек, которого он тащит за собой. Я даже не могу понять, мужчина это или женщина. Айзек проходит в центр кабинета и разжимает руку. Тело валится на пол у моих ног и тут же заливает его алой кровью. Отступаю на шаг, но не могу оторвать взгляда от изувеченного. Хантер говорит «Спасибо» Айзеку, и тот удаляется. «Кто это?» – спрашиваю я, и ощущаю, как мои руки начинают дрожать. Опускаюсь на колени рядом с телом и помогаю бедолаге подняться, я вся в крови. Хантер подходит к нам, хватает его за волосы и рывком поднимает голову. Теперь я понимаю, что это мужчина. «Познакомься, это Даниэль. Не узнаешь его?» – спрашивает меня Хантер. Вглядываюсь в лицо мужчины, который теперь сидит на коленях передо мной. Я его где-то видела, но не припомню, где именно. Смотрю на руку Хантера, которая держит избитого за волосы. «Отпусти его, ему же больно!» «Прошу я». «Значит, не помнишь». Хантер выполняет мою просьбу и разжимает пальцы. Голова мужчины склоняется вперед, и я наблюдаю, как кровь по капле стекает с его подбородка. «Что же с ним сделали?» Хантер тем временем продолжает. «Это тот самый человек, который донес мистеру Моррису о том, что видел ребенка по описанию похожего на того, кого он разыскивает уже на протяжении двух с половиной лет». «О боже, нет, этого не может быть. Единственный, кто увидел мальчиков, оказался человеком главы Черной пантеры». Быть такого не может». Поднимаюсь на ноги и смотрю на Хантера. «Он работает на Морриса?» «Нет, он работает на меня». Но Морис заслал слишком много своих людей в мой город. И они распространили слухи о том, что глава «Черной пантеры» золотит любого, кто располагает хоть какой-то информацией о Майкле. Он переводит взгляд на мужчину, который балансирует из стороны в сторону. Этот идиот поверил. Прикрываю лицо руками и чувствую, что они влажные, холодные. Они же в крови. Убираю их от лица и смотрю на Хантера. «Что же я наделала?» Он мгновение молчит и смотрит на меня, как на насекомое. Кажется, он о чем-то думает, но мне никогда не понять его мысли и мотивов. И все же говорит, «Ты развязала войну». Но мне нечего сказать. Я облажалась, да так, что это невозможно исправить. «Ты уверен, что он успел передать мистеру Моррису информацию о том, что ребенок здесь?» «Посмотри на него». Хантер указывает пистолетом на мужчину. «В таком состоянии люди не видят смысла обманывать». Спроси у него еще раз. Я не знаю, что-то нужно сделать. Ты уже все сделала. И смысла у него что-либо спрашивать нет. Он больше не ответит. Почему? Я вырезал ему язык. Хантер говорит это настолько спокойно, что я начинаю бояться его еще больше. Хозяин кабинета подходит ко мне и вкладывает пистолет в мою трясущуюся руку. А теперь ты должна усвоить урок. Все так же спокойно продолжает он. Какой? «Не понимаю я. Любое действие влечет за собой последствия. Я что, должна застрелиться?» «Нет, ты должна застрелить его». И Хантер отходит от меня. «Что? Что он сейчас сказал? Я, наверное, ослышалась?» «Смотрю на него и понимаю. Нет, не ослышалась. Он действительно хочет, чтобы я убила человека». «Я не могу, нет. Я не буду этого делать. Все тело сковывает». Не могу разжать пальцы, чтобы оружие выпало из моих одеревеневших рук. Поворачиваюсь к Хантеру. Я не могу. Я не убийца. Это ложь. Это совсем другое. Нет. Убийство, оно и есть убийство. Давай, я не собираюсь ждать до вечера. Нет. Я перехожу на крик и подхожу к столу. Пальцы все-таки разжимаются, и я избавляюсь от пистолета. Но Хантер возникает возле меня и вкладывает оружие обратно. Ведет к человеку, который пытается уползти. О боже, он из последних сил пытается спастись. Я не могу. Но Хантер встает за моей спиной, и своей рукой направляет мою. Чувствую, как слезы ручьем текут по моим щекам. Я кричу о том, что ненавижу Хантера. Пытаюсь сопротивляться, но это пустая трата сил. Он наклоняется к моему уху и шепчет. «Больше у тебя не возникнет желания не подчиниться». «Стреляй в голову, иначе он будет мучиться». «Не могу. Хантер, отпусти меня». «Нет». Впервые за все это время он повышает голос. «Это твоя вина. И расплачиваться тебе. Ты подвергла опасности моего сына». Я кричу так громко, что уверенно это услышал весь город. Хантер своим пальцем нажимает на мой и происходит выстрел. Немой крик вырывается из мужчины. Я попала ему в спину. Он издает жалобные звуки и хлюпанье. Мои ноги подкашиваются, и я бы уже упала. Но Хантер держит меня слишком крепко и наводит пистолет на мужчину еще раз. Выстрел. Тишина. Теперь я слышу только свой скулеж. Слезы настолько застилают глаза, что я не вижу, куда попала вторая пуля. Но догадываюсь, мужчина мертв. И в этом виновата я. Хантер отпускает меня, и я валюсь на колени. Рвотные позывы так и преследуют меня. На периферии слышу, как Хантер кому-то говорит «Прибери здесь все. Ее унеси в комнату». Кто-то поднимает меня, но я отталкиваю руки. Склоняюсь над полом и вижу тело мужчины. Оно лежит в метре от меня. Следом вижу черные туфли Хантера, которые переступают через труп и удаляются из комнаты. Еще сильнее сгибаюсь пополам, и меня просто рвет. Топот бегущих ног сотрясает мои перепонки. Хочу тишину. Лицо Роя возникает передо мной, и я начинаю плакать еще сильнее. Он прижимает меня к себе и гладит по голове. Шш, все будет хорошо». Встает и поднимает меня на руки. «Я убью этого ублюдка». Только пытаюсь сказать Рою, чтобы он не делал ничего подобного, но темнота забирает меня. Я просто отключилась и больше не в состоянии что-либо сделать или сказать... Но я понимаю одно — я ненавижу Хантера всей своей душой.